Глава девятнадцатая Из спальни я спустилась лишь в пятом часу. Дня, разумеется. Не мудрено после такой-то веселой ночки. В гостиной пили чай Беверли и Пруденс. У первой был отсутствующий вид, зато вторая трещала без умолку. «Представляешь?» А я ему и отвечаю. Услышала я обрывок ее болтовни. «Доброе утро», — громко сказала я, закрывая за собой дверь. Беверли осторожно кивнула, сморщилась и потёрла висок. «Утро?» — ожидаемо заквахтала Пруденс. «Лили, твой образ жизни совершенно, совершенно возмутителен!» Я пожала плечами, всегда придерживалась принципа, когда я встала с постели, тогда и утро, и уселась за стол. Дорогие родственники успели изрядно опустошить подносы со всякой снедью. Однако там оставалось еще немало всего, а я была голодна, как десяток волков, но сначала кофе. «Бурная ночь?» осведомилась Беверли чуть насмешливо. Еще какая!» — ответила за меня Пруденс. «Я видела тебя, Лили, с мистером Реддеком. Вы вернулись в шестом часу утра!» «Неужели?» — сладко улыбнулась я. «Ну не бить же ее кофейником, правда? Леди не подобает. Вот если бы яду в чашку подсыпать...» «Хм...» «Осмелюсь спросить, тётушка, а вам-то почему в такое время не спалось?» Беверли хмыкнула, а Пруденс залилась краской. «В моем возрасте», — наконец выдавила она, — «такое случается». «Бессонница, знаешь ли, а тебе должно быть стыдно». «Всю ночь провела с мужчиной». «Какой пример ты подаешь детям?» Чьим, хотелось бы знать, в семье не было никого младше двадцати пяти, разве что будущий ребенок Элизабет. Впрочем, в полемику с тетушкой ввязываться бессмысленно. «Это наше личное дело, тётя», — ответила я сквозь зубы и потянулась к чашке. «Дайте поесть в конце-то концов». Надо думать, выражение лица у меня было не лезь кушу. Вас или эту аппетитную булочку, как получится. Мне все таки удалось подкрепиться, прежде чем тетка Пруденс, пыхтящая, как забытый на плите чайник, не выдержала. «Лили, ты должна думать о репутации». Люди могут поставить под сомнение твою невинность. Последнее было сказано с таким пиететом, как будто ничего важнее у женщины не имелось. Тетя, вздохнула я, допив кофе. Репутация занимает меня меньше всего. Она вытаращила глаза и схватилась за жабу, словно то ее душило. «Немыслимо!» — выдавила она сипла. «В нашем кругу!» тетя Пруденс. Снова вздохнула я и попыталась достучаться до ее разума. Я давно здесь не живу, и вращаюсь в совсем других кругах. Револьверы, умение сопоставлять факты у нас ценят куда больше, чьей-то девственной плевы. Ли-ли! просипела она, кажется, и впрямь начав задыхаться. Что ты такое говоришь? Лицо ее покраснело. На лбу выступил пот. Пожалуй, надо ее успокоить только сердечного приступа нам сейчас не доставало». «Правду?» — хмыкнула я и переглянулась с посмеивающейся Беверли, которая с интересом наблюдала за происходящим. «Между прочим, ночь я провела не с одним реддоком. Там было еще трое полицейских. Надеюсь, я не должна выйти замуж за всех четверых?» «И Дарьян добила сестру Беверли. Он сам мне говорил. Дарьян в качестве дуэньи тебя устроит?» Я не стала уточнять, что дорогой кузен прибыл уже к шапошному разбору. Это ничего не меняло. «О!» — проговорила тетка Пруденс растерянно и принялась обмахивать ладонью раскрасневшееся лицо. «Конечно, это другое дело. Я-то уже подумала. Решила». Смешавшись, она умолкла. На языке у меня крутилось, что каждый судит по себе. Но заводить очередной виток споров не хотелось. «Пожалуй...» выговорила Пруденс наконец. «Я лучше пойду». Лицо у нее было такое, будто я только что в нее плюнула, но тетушка добрая душа меня за это простила. «Хорошего вечера», — пожелала я искренне. «Главное, подальше от меня». Она встала и, держа спину, очень прямо направилась к выходу. «Молодец, Лили», — хохотнула Беверли, наливая себе еще кофе. «Весело проводишь время. Кстати, Лили». Как насчет пикника? Мы с Пейнсом не прочь поехать куда-нибудь развеяться. Тетушка Пруденс навострила уши, и шаг у нее стал не черепашей, даже а муравьиной. Ты с ним? подняла брови я, как будто это стало для меня новостью. «Хм. Вы отлично смотритесь вместе. Она кривовато улыбнулась, поправила волосы у виска. Если бы этого было достаточно. Впрочем, ладно, один раз живем. «Как тебе завтра после полудня?» Ответить я не успела. Дверь распахнулась перед самым носом Пруденс, заставив ее с воплем отшатнуться. Реддок окинул гостиную быстрым взглядом и облегченно выдохнул, увидев меня. Однако хмурая складка межбровей не разгладилась. Лили. «Это возмутительно!» встряла Пруденс, вздернув нос. «Мистер Реддок, вы чуть не сбили меня с ног!» Он моргнул, кажется, лишь теперь ее заметив, и сказал с запинкой. Извините меня, я не хотел. Вдобавок он забыл поздороваться, но я, разумеется, не стала привлекать к этому внимание. Фыркнула тетка Пруденс и обмахнула ладушкой потное лицо. Пожалуй, моим нервам будет полезно немного подкрепиться. Развернулась кругом и направилась обратно к столу. Уголки губ Беверли подрагивали от смеха но она каким-то чудом держала себя в руках. «Выпей лучше кофе с коньяком, сестричка», — посоветовала она насмешливо. «Это намного действеннее». Пруден сбросила на нее острый взгляд. «Да ты, я вижу, хорошо в этом разбираешься?» Беверли сверкнула глазами и улыбнулась, кажется, даже о головной боли позабыв. «Прошу прощения, леди», — перебил зарождающуюся перепалку Реддок. «Лили, прошу вас, давайте выйдем». «Нам нужно поговорить». «Конечно», — кивнула я, промокнула губы салфеткой и торопливо поднялась. «Удачи», — шепнула мне Беверли, подмигнув. «С вами точно все в порядке?» — спросил Реддок, когда мы остались наедине. Он взял меня за плечи, заглянул в лицо. Глаза у него были встревожены. «Разумеется», — ответила я мягко. «А что, по-вашему, могло случиться?» Мы устроились в открытой беседке среди кустов роз. Лучшего места для разговора по душам не придумаешь. Тут даже неуловимый Джонни подкрадется, А уж он мастер. Реддок на мгновение зажмурился. «Да что угодно!» — выпалил он в сердцах. «С вашей ненормальной семейкой? Ох, простите!» «Не стоит извиняться!» — хмыкнула я. Я осторожно погладила его по щеке. «Эндрю, мне приятно, что вы обо мне беспокоитесь. Но это право. «Излишне». «Излишне?» — повторил он резко, глубоко вздохнул и покачал головой. «Лили, вы невозможны. Неужели вы не понимаете, как рисковали сев с главными подозреваемыми за один стол?» «Мышьяк в кофе?» — предположила я иронично. «Бросьте, Эндр. Наш убийца не совершает импульсивных поступков. Он все планирует тщательно и заранее». «Лили...» — он стиснул мои плечи. «Я...» «Проклятие!» Что мне оставалось делать? Только поцеловать. Так, чтобы глупые мысли больше его не занимали. «Вам удалось что-нибудь выяснить?» — спросила я, когда мы отдышались. «Многое», — признался он мрачный и потер лоб. «Помните, я просил инспектора Харди сделать несколько запросов?» «Разумеется». Он плюхнулся на лавку, прикрыл усталые глаза. Похоже, мне одной удалось отоспаться после бессонной ночи а у Реддока такой возможности не было. Второй экземпляр завещания тоже исчез. Проронил он тяжело. Одного из клерков нашли мертвым, задавлен машиной. Ни свидетелей, ни улик. Короче говоря, коллеги были счастливы, что у них заберут это безнадежное дело. «Погодите», — попросила я и присела рядом. «Но завещание нет смысла красть, если только не...» Я осеклась, а он закончил мрачно. Если только вас не собираются прикончить в самом ближайшем будущем. М да Я потерла лоб. Значит, все таки жертвой должна была стать я? Он пожал плечами. И лично я в этом не сомневаюсь. С учётом особых талантов Реддека, что же, другие версии можно смело отбросить. «Выяснили ещё что-нибудь?» — спросила я после паузы. «Как ни крути, нелегко узнать, что тебя хотят прикончить». Он устало потер глаза. «Кучу всего. Мы примерно представляем, как им удалось это провернуть». «А я пока не очень», — призналась я со вздохом. «Загадочная дама под вуалью, Беверли, так?» «Не продан с точным, с ее то габаритами. Однако Реддек покачал головой. Сомневаюсь, через чушь ведь священник мог ее узнать. К тому же, думаю, они позаботились об Балибе. Они? Ну да, он слабо улыбнулся. На самом деле вы правы, они продумали все, Ну, почти. Если бы Элизабет не запнулась на дороге к алтарю, если бы я не успела броситься к ней, если бы... Так много случайностей, которых никто не в силах предугадать. И вот уже выверенный план даёт сбой, и все летит кувырком. Не тяните, взмолилась я. Эндрюс, скажите наконец, кто? Он открыл глаза в красных звездочках полопавшихся сосудов, распрямил Сутулиные плечи Беверли и Грегори Пейнс. Думаю, леди под вуалью сыграл он. Для актера это не составило труда. К тому же карьеру Пейнс начинал в любительском театре, где актерам приходилось исполнять и часть женских ролей. Кстати, они женаты. Обвенчались три года назад. Вроде бы в прошлом году в усмерть поссорились и разъехались. Но, сами понимаете, это могло быть для отвода глаз. «Это объясняет все странности», — сказала я, сглотнув ком в горле. «Беверли мне нравилась. Казалось приятным исключением из нашего семейства. И такое разочарование». Понимаете, я сразу удивилась, что Беверли не захотела быть подружкой невесты. Они ведь с Элизабет были очень близки. Хм. Реддок почесал переносицу. Пожалуй, вы правы. Внесем этот пункт в перечень странностей. Харди считает, что динамит Пейнс раздобыл на съемках. Там не так и много надо было. Церковь старая, ветхая. А Пейнс, между прочим, сын шахтёра. И сам исполняет все опасные трюки. Знаете? Я не знала, но занимала меня отнюдь не это. Беверли предложила отправиться завтра на пикник. Что, если там должен произойти несчастный случай? «Не вздумайте», — скинулся Реддек, который достаточно хорошо меня знал, чтобы понимать ход моих мыслей. «Это слишком опасно. Разве у нас есть варианты? Мы ведь не можем оставить их безнаказанными. Где гарантия, что они не примутся за свое снова, скажем, через месяц или через год, когда все уляжется?» Реддек молчал, и молчание это было тяжелее гранитной плиты. «Вот видите, закончила я, не дождавшись ответа. Или у вас есть другие идеи, как вывести преступников на чистую воду?» Лили? он взял меня за руку. Я не могу позволить вам так рисковать. Давайте придумаем что-нибудь другое, хорошо. Ведь не могут же они ни разу не ошибиться. А вдруг ценой этой ошибки будет моя жизнь?» Впрочем, Реддек прав. Отправляться невесть куда с вероятными убийцами, полагаясь лишь на удачу, неоправданный риск. Я хмыкнула. «У меня есть другой план. Только я не уверена, что он вам понравится». А в теплых карих глазах надежды пополам с осторожностью. Что угодно, только не эта самоубийственная затея. Я улыбнулась ему. «Тогда женитесь на мне, Эндрю». Он улыбнулся в ответ, тепло и иронично прямо сейчас. Я кашлянула. Я имела в виду, что мы объявим о скорой свадьбе. И законный муж станет вашим главным наследником, так что убийцам придется поспешить, чтобы успеть до бракосочетания. Именно. А в спешке они непременно наделают глупостей. Логично. Одобрил он. Но у меня есть предложение получше. Какое? Удивилась я. Даже не представляю, как иначе вывести преступников на чистую воду. Они чертовски осторожны». Реддек поднялся, шагнул ко мне, взял за плечи. «Лили, — сказал он мягко, — почему бы нам не сделать это всерьез? Я имею в виду пожениться». Я хлопнула глазами. «А, погодите, вы что, серьезно? «Более чем». Кивнул он, не отводя от меня странно напряженного взгляда. «Сами подумайте. Во-первых, вы натянете нос тёткам» которые тогда гарантированно не получат никакого наследства. Во-вторых, в глазах общества вы станете приличной женщиной. В-третьих, пришлось зажать ему рот рукой. «Перестаньте, Эндрю», — возмутилась я. «Вы же отлично знаете, что я не собираюсь замуж». Он поцеловал мою ладонь, прижал ее к гладко выбритой щеке. «Почему, собственно, нет? Уверяю вас, я не стану диктовать, как вам следует одеваться, как себя вести и чем заниматься. «Полицейский и леди-детектив. Отличная пара, не так ли?» В голове стало пусто и звонко, как после половины бутылки коньяка. «Давайте просто притворимся». Это прозвучало почти жалобно. Мне не впервые делали предложение руки и сердца, но впервые полицейского значка и пистолета. Он покачал головой. «Нет, Лили, вы слишком мне дороги, чтобы делать из нашей помолвки фарс». Вот что на это ответить? В лучших традициях юных дев из романов я выдавила. И я подумаю. Обед в особняке Корбетов проходил в атмосфере столь чопорный, что даже воздух казался выглаженным и накрахмаленным. Тихий стук приборов, потупленные в тарелке глаза. Вежливая, не будете ли вы столь любезны передать соль? Благодарю. Им. Попробуйте утку, она сегодня особенно удалась и разговоры о погоде, куда же без них. От скуки сводило челюсти. Минуты тянулись бесконечно, тягучие, как яичный ликер. Когда наступило время десерта, семейство чуть оттаяло. Джентльмены предвкушали сигары и коньяк, леди какао и торт. Впрочем, дамам тоже можно пропустить по рюмочке. Главное, не у всех на виду, не подобает. Чарльстон, чтоб его моль сожрала. Да благопристойный фасад, за которым скрывается столько грязи, что трущобы позавидуют. Самый нетерпеливый кузен Энтони. Уже начал подниматься, когда Элизабет постучала вилкой по стакану. Звон хрусталя заставил Корбетов застыть. Я обвела семью взглядом. Родственники у меня подобрались, что называется, на любой вкус. Тетка Мэри в расшитом бархатном платье, теребящей изумрудную, или очень похожую на изумрудную, подвеску. Тетка Мейбл в строгом темно-синем одеянии, кажется, перешитым из бабкиных нарядов. Тетка Пруденс, как всегда, похожая на сороку в своем кричащем, безвкусном наряде. Тетка Беверли в чем-то замысловатом, похожем на сарь. Тетка Элизабет, чье обманчиво скромное платье, сидела на ней так хорошо, что наверняка стоило целое состояние. И кузен с кузинами, скромница Рэйчел, которая пыталась с со обоями. хотя у нее это плохо получалось и ее противоположность, телеповатая Агнес, в чем то пёстром. Кузен Энтони — теребящий пуговицу на жилете, который и так с трудом удерживал его телеса. Кузен Дариан — чопорный, занудный, какими бывают лишь юристы и гробовщики. Впрочем, гости тоже по разнообразию типажей не отставали. Чарльз — элегантный и невозмутимый, как сфинкс. Красавчик Грегори Пейнс — в любимом амплуа героя-любовника. Эндрю Реддек в роли рубахи-парня. Простого и недалекого полицейского. Я хочу сделать важное объявление, сказала Элизабет звенящим от волнения голосом. Мы хотим. В комнате повисла такая напряженная тишина, что можно было услышать, как тикают часы на каминной полке, отсчитывая секунды до очередного скандала. Элизабет улыбнулась сидящему рядом Чарльзу, и он взял ее за руку. Мы поженились, объявил он негромко и спокойно. «Сегодня утром». Тишина стала оглушительной, а потом разбилась в дребезге. «Ты уверена, что стоило так спешить?» — вопрошала тетка Мэйбл, поджав губы. «Теперь все будут считать месяцем», — хмыкала Мэри. «До рождения наследника». «Это вообще законно?» — Тетка Пруденс обмахивалась полной ладошкой. «Поздравляю, дорогая. Это, разумеется, Беверли». И еще с десяток возгласов разной степени внятности. Отвечаю сразу всем. Но к бах Чарльза мелькнула и пропала улыбка: Да, это совершенно законно. Мы расписались у мэрии, свидетелями были Лили Корбеты и Эндрю Реддек. Так что тут тоже не подкопаешься. На слухи нам наплевать. Мы женаты. Сказано это было таким тоном, что Карбеты примолкли. Как будто Чарльз готов был вцепиться в глотку любому, кто посмеет косо взглянуть на Элизабет. Хотя почему? Как будто. «Лили», — поджала густо накрашенные губы тетка Пруденс, — «ты могла бы и сказать. В конце концов, мы твоя семья». «Как там? С такими друзьями и врагов не нужно. А с такой семьей тем паче». Тетушка, я улыбнулась так, что челюсть едва не заклинила от сладости этой улыбки. «Вы совершенно правы». Она хлопнула глазами, явно чуя подвох. «Да?» «Совершенно», — повторила я сладко. «Поэтому мы с Эндрю хотим уведомить вас всех заранее». Реддак поднялся и встал у меня за спиной. Опустил ладони мне на плечи, сказал спокойно, как будто речь шла о давно решенном. «Завтра мы слили поженимся». Разорвись, столовая бомба, это едва ли вызвало бы больший эффект. Тетки развели какофонию. Но как же приличие! Стенала Пруденс. Без гостей и приема? Качала головой мэри. Положение нашей семьи обязывает. Вторая гражданская церемония? негодовала Мейбл. А как же церковное таинство? Рада за вас, Сэндрю! Тепло улыбнулась мне Элизабет. Я виновата улыбнулась в ответ, все-таки немного подпортила ей триумф или, напротив, перевела огонь на себя. Беверли молча отсулютовала мне бокалом и подмигнула. Об уплывающем из рук наследстве, само собой, не было сказано ни слова.